Семья. Он сделал мне предложение на третий день после знакомства, а через несколько недель мы подали заявление в ЗАГС. Но за день до росписи обвенчались в церкви, без свидетелей и родственников. В день венчания было солнечное и тепло, золотая осень. На мне было шелковое кремовое платье в пол на тонких бретелях, а на нем кремовая шелковая рубашка и черные брюки. Он всегда носил костюмы и туфли. Его пиджак и в тот день был, но на моих плечах. Когда мы вышли из церкви, громко пели птицы. Он повернулся ко мне лицом и протянул руку, вторую положив мне Наталью и прижимая к себе. Что? Не поняла я. Танец, серьезно сказал он. Я не любила танцевать, а он в детстве занимался бальными танцами. Его тело было гибким, его движения были правильными. И даже я, которая всегда была деревянной, в его объятиях двигалась так, будто танцевала, как только научилась ходить. В танце мы были одним целым. Мы и по жизни были одним целым. Мои отношения со свекровью и свекром были отдаленные. Они никогда не лезли в нашу жизнь. Муж все решения принимал самостоятельно. Отношения между ним и родителями были достаточно сдержанными, но когда родился Оскар, свекровь души в нем не чаяла. Обожала, лелеяла, забирала на все выходные. Моя мама, напротив, любила засунуть нос в наши семейные дела, что мужу не нравилось. Он иногда был резок, но мама все равно искренне любила зятя. Между моими родителями и родителями мужа были спокойные отношения, без желания перетянуть нас или внука на свою сторону. Мама и свекровь проводили выходные на даче, забирая с собой Оскара, давая нам время пожить для себя. Муж никогда не скупился на дорогие подарки для меня. Букеты без поводов, походы в рестораны. Мы с Оскаром ни в чем не нуждались и были окружены уютом и любовью. Я была по-настоящему счастлива рядом с ним».